Одиннадцать баллов. Димитрий погрузил в трюм корпуса плавучих мин для Севастополя, взял на палубу двести мешочников, ехавших в Крым за солью, и отошел из Одессы. Провожал меня только изялившец. Стоял холодноватый, но тихий зимний день. На молах на месте вчерашних луж хрустели тонкие, как слюда, ледяные корки. Перепархивал редкий снег. Казалось, можно было пересчитать все снежинки. Чайки, взлетая, били красными озявшими лапками по воде, будто для того, чтобы согреть их. Димитрий стоял у мола, сильно накренившись. Вблизи он оказался меньше, чем представлялся сверху с бульвара. Изо всех щелей Дмитрия сочился и зловеще шипел пар. От прохода тянуло запахом бани и прачечной. Палуба была завалена мешками. На них сидели и лежали мешочники замотанные по глаза платками женщины и мужчины в пахнувших дегтем сапогах. Меня устроили в четырехместной каюте. В ней разместилось восемь человек. Четверо лежали на койках, трое на полу, а один человек, речник с Волги, сидел в раковине умывальника, так как все равно воды в умывальнике не было. Там он и спал. На ночь мы привязывали волгаря полотенцем к вешалке, ввинченной в стену, чтобы он не свалился на спящих. Но Волгарь не роптал. Он чувствовал себя среди моряков стеснительно и старался оставаться в тени. Все остальные обитатели каюты, кроме меня и волгаря, были военные моряки. С двумя самыми молодыми я спал на полу. Лежавший рядом со мной бывший Мичман, капитан Санжейского плавучего маяка, в первый же вечер нашего плавания сказал в пространство: Чисто сердечно советую гражданским товарищам в случае каких-либо происшествий, не отставать от нас, моряков?» Я промолчал, а Волгарь расхрабрился и спросил. «Вы думаете, будет опасный рейс?» «По всем данным», — с явным удовольствием ответил Мичман. «Димитрий идет, как говорят французы, прямо в открытый гроб». Мичман резко одернул комиссар Николаевского порта. Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком, моросящем тумане, Амфитеатр города, купол оперного театра, дворец Воронцова, потом фонтаны и знакомая башня Ковалевского — все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя друг друга бесконечные волны. В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахарином. Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменоугольного дыма и мерное качание парохода успокоили всех. Я крепко уснул. Сколько времени прошло, не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка. Волгарь раскачивался и держался за края раковины. Меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как Дмитрий с тяжелым вздохом повалился в воду и с трудом из нее вылезал. Ишь, «Штормяга!» — неодобрительно сказал кто-то из моряков. «За час развёл волну до семи баллов!» Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных. В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить всех нас в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол. Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже в повалку густо лежали мешочники, сбежавший с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке. «Чего вы стоите?» — сказал Мичман. «Укачаетесь, надо лечь!» «Разве вы не видите паны?» — ответил еврей. «Что, мне негде положиться?» Куда ехал этот местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма. Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика. «Библейский персонаж из Всемирного потопа», сказал Мичман, возвратившись в каюту. Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в топкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать, что в четырех миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке? Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе непонятно огромных водных пространств. Никто не спал. Все прислушивались. Дмитрий резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корёжила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепки и заклепки. Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого Дмитрия гораздо больше, чем я, гражданский, невежественный товарищ, предполагаю. Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно далеко в плотном, охватившем полмира завывающем мраке. Качка усиливалась. Проход уже стремительно и сильно клал то на один, то на другой борт. Винт все чаще выскакивал из воды на воздух. Тогда Дмитрий яростно трясся и гудел от напряжения. «А не может нас выбросить таким штормом на берег?» — неожиданно спросил Волгарь, стараясь удержаться на умывальнике. Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через десять суровый и вместе с тем добродушный комиссар Николаевского порта ответил. «Шторм уже загибает до 10 баллов». «Конечно, все может быть, но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее». «Почему?» — спросил Волгарь. «Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет одно или оскалы, и никто не спасется». А я-то, поглядывая каждые десять минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам Северного Крыма и высадиться на них на эту скудную, щебенчатую и спасительную землю. Среди ночи молодой Мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал: «Пойти посмотреть, что там у них делается наверху». Он ушел, но скоро вернулся весь мокрый от капюшона до пят. Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно ждали, когда он заговорит сам. Речь серебро, а молчание золото. Насмешливо промолвил Мичман. «Ну так слушайте, волна валит через палубу, смыла две шлюпки из четырех». Погнуло планшир. Дошло до 11 баллов, но это пока еще пустяки. «Хороши пустяки», — пробормотал комиссар Николаевского порта и сел на койке. «Рассказывайте, что еще. Волнами повредила форпик. У нас открылась некоторая течь». «Донки работает? тихо спросил комиссар. «Работает, пока справляется. Но машина сдает. Двигаемся». «В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем. Сносит?» «Так точно. К берегам Румынии?» «Так точно». Комиссар встал и схватился за верхнюю койку. «Так там же?» Начал он и осекся. «Пойду-ка я к капитану и выясню». Он ушел. Мы долго молчали. «Весь анекдот в том, — сказал один из моряков, — что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины...» Он не досказал, что тогда будет с нами, Но и без него мы прекрасно это знали. Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил. Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь. «Да, лесос», — вдруг сказал комиссар и помолчал. «Бесполезно. В наших портах судов нет, а из Босфора в такой шторм никто носа не высунет, даже суперб. Дошло до 11 баллов. «Так-то, приятели!» Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налила с палубы через коминксы, Высокие железные пороги. Так прошел день. Прошла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм все не стихал и, казалось, не стихнет до последнего дня этого мира. На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало. На четвертую ночь я сидел закрытыми глазами, упершись ладонями в пол и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго, сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть. А потом, страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, За потным иллюминатором начала наливаться сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до сатанелого визга. дул Нордост, бич божий», как говорили моряки. От них я узнал, что Нордост дует или три дня, или семь, или, наконец, одиннадцать дней. В коридоре зашевелились и заговорили хриплыми голосами мешочники, заплакали измученные женщины. Какая-то старуха все время... Иступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!» и Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи. Комиссар Николаевского порта пошел вместе со мной. «Вам одному нельзя!» сказал он. «Без меня вас просто не пустят на палубу. И опять же, вас может смыть». По косточку в воде в тошнотворном запахе блевотины мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда на палубу. Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась, струей воздуха нас вышвырнула наружу. Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте. Зрелище исполинского, небывалого шторма. Оно наполнило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты. Я стоял перед штормом лицом к лицу, жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, а он гремел, нес стремительные железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержение брызг холодного пара накатывался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной. Корма Димитрия то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные и крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад той ураганной области, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых. «Смотрите!» — крикнул комиссар и показал на море. Я ничего не понял и взглянул на него с недоумением. «Смотрите, какие испарения!» — снова прокричал он. И тогда я увидел, как между гудящих валов вырываются из серо-зеленой воды, как пороховой дым из дула, тысячи орудий, быстрые и злые струи пара. Позже в каюте комиссар объяснил мне, что эти столбы пара всегда бьют из воды во время вторжения ледяных штормов в теплые морские пространства. Потом я увидел впереди Исполинскую стену разъяренного моря, катившуюся на нас, с космическим гулом во весь разворот горизонта. Комиссар схватил меня за руку и втащил в рубку. Дверь захлопнулась намертво сама по себе. «Держитесь!» — прокричал комиссар. В рубке стало темно. Дмитрий треснул, понесся вверх по срезу водяной горы Потом остановился и ушел, дрожа в воду, по самый капитанский мостик. Конец, подумал я, лишь бы не закричать от страха. Пароход глухо взвыл, повалился на бок, и я увидел сквозь иллюминатор, как вода широкими водопадами сливается с палубы обратно в море. Что это было? Бессмысленно спросил я комиссара. Еще две-три таких волны, прощай, ответил он громко и посмотрел на меня отсутствующими белыми глазами. Но ни вторая, ни третья такая волна не пришла. Море все так же ревело, как бесноватое, но размахи Дмитрия стали как будто меньше и спокойнее. Мы отдышались и вернулись в каюту. Ветер уже не визжал, как недавно, а ровно гудел в снастях и трубе парохода. В неистовстве бури произошел неожиданный перелом. В каюту заглянул боцман с обваренным от нордоста лицом и сказал, что машина опять выгребает, и мы, правда, медленно, но все же пошли против шторма. Моряки повеселели, они даже начали вытаскивать из своих кошелок и чемоданов кое-какие скудные продукты. Я с наслаждением жевал кусок ячневого хлеба, когда вдруг с палубы сквозь шумбури, отплевываясь и задыхаясь, завыл пароходный гудок. Моряки побледнели и вскочили. Вокруг на сотни миль бушевало только одно штормовое море, что мог означать этот гудок. Торопливо застегивая шинели, моряки бросились наверх на палубу, я тоже поднялся вслед за ними. Я приготовился увидеть воочию гибель Дмитрия весь тот медленный ужас, что воплощен в одном коротком слове кораблекрушение. Но ничего страшного на палубе не случилось. Все так же остервенело ходило горами моря. Поют убежали матросы в штормовых плащах, волоча канат. «Почему гудим?» — крикнул им комиссар. «Земля открылась!» — ответил один из матросов. «Тарханкут!» Комиссар выругался от неожиданности и пошел на мостик к капитану. Я вскарабкался вслед за ним по крутому скользкому трапу. С капитаном я познакомился еще в Одессе. то был совершенно седой, необыкновенно худой и необыкновенно спокойный старик. «Извините», — сказал он нам. За беспокойство с гудком. Мой помощник стоял на вахте вместе со мной, увидел берег и на радостях дал гудок. Переполошил всех. Ему это, пожалуй, простительно. Он первый раз попал в такую штормягу. «А вам?» — спросил я. «Часто приходилось бывать в таких передрягах?» «Где?» — спросил капитан. И отогнул угол брезентового капюшона на плаще, чтобы лучше слышать. «На Черном море?» «Да, здесь. Раз двадцать!» — ответил капитан. И застенчиво улыбнулся. Его серые старческие глаза сильно слезились от ветра. Рука, лежавшая на планшире, дрожала. «До войны», — сказал он, в штормовую погоду не в пример было спокойнее плавать. А теперь море нашпиговано минами. Шторм их посрывал с якорей, носит, как попало. Вот и жди, когда он подкинет тебе мину под днище». «А я берега что-то никак не найду», — смущенно пробормотал комиссар, опуская бинокль. «Одна бешеная вода». Да и сейчас вряд ли и увидите, согласился капитан. Он еще далеко. Вы смотрите на небо. Вон, замечаете над самым горизонтом темную полоску на облаках. Там земля. Это своего рода отражение земли на пасмурном небе. На мостик поднялся старший механик, человек с красным, как перец, гневным лицом. Аристарх Петрович, сказал он умоляющим голосом капитану, идите к себе в каюту, отдохните. Ветер падает, машина пока что тянет нормально. В вашем возрасте. Не сходить третьи сутки с мостика и не спать — от, знаете, похоже на самоубийство. Команда хочет радио послать в управление проходством и Марии Никитишни. С жалобой на вас». «Ну, это положим», — капитан усмехнулся. «Без моего разрешения радист не передаст. А я, пожалуй, правда пойду прилягу. Часа через три войдем в бухту Караджи. Вот она». Он показал нам на карте полукруглую маленькую бухту к северу от мыса Тарханкут. «Там будем отстаиваться, пережидать шторм. Так что до Караджи я, пожалуй, посплю. Извините меня, товарищи». Он подошел к трапу, но обернулся и спросил комиссара. «Это ваш матросский отряд у нас на пароходе? Шесть человек». «Нет, не мой», — ответил насторожившись комиссар. «Они из Одессы, а что?» «Головорезы». «Едут нахрапом, документов не показывают. У одного серебряный браслет на ноге. Следовало бы проверить». «Проверю обязательно», — успокоил его комиссар. «Жоржики», — добавил старший механик. очки, переодетая шпана, оружием обвешаны до пупа. Только спасибо, штормом их здорово стукнуло по башке, а то бы они галдели перебой и резались в кости». Механик ушел. Мы с комиссаром еще несколько минут постояли на мостике рядом со старшим помощником, заступившим вместо капитана на вахту. Мы смотрели на бледно-свинцовое небо на востоке, на темную полосу на нем, похожую на струю неподвижного черного дыма. Если это было отражение земли, то до нее было еще далеко. Хотелось еще побыть на мостике, но правила морской вежливости не позволяли нам этого, и мы спустились в каюту внизу в коридорах и каютах стоял возбужденный шум все уже знали что открылся берег и что нас меньше качает именно потому что отдаленная и благословенная земля уже прикрывает нас своим крылом от ледяного нордоста среди ночи раздался длинный убегающий грохот якорной цепи грохот этот повторился два раза это Дмитрий остановился на якоре в бухте караджи около тарханкута мы с тарханкут С давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно от столкновения в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая качка, выматывала пассажиров и раздражала моряков. Кроме того, у Тарханкута берега были предательские, низкие, опоясанные мелями и почти невидные с палубы, особенно в пасмурную погоду. Во время парусного флота... Здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее прозвище «Кладбище кораблей». Мы стали на якоря. Нас уже качало спокойно и мягко, и по временам качка и совсем затихала. Тогда все вздыхали полной грудью. Я вышел на палубу. Ветер сёк по лицу снежной крупой. Вокруг лежала чугунная тьма. В этой тьме на много миль к северу и югу гремел где-то рядом, не захлёстывая в бухту прибой. Потом вдруг медленной молнией загорелся огонь на Тарханкутском маяке, обвел седым лучом бурлящее море и погас до новой вспышки. Я вернулся в каюту. Весь пароход уже спал непробудно и тяжело. Только молодой мичман открыл глаза, пробормотал, пытаясь и сейчас острить наперекор всему. Мертвый сон на мертвых якорях. Но тут же, кажется, упал головой на свой тощий чемодан и уснул. Я пишу «кажется», потому что этого не видел. На последнем слове Мичмана я как бы впал в бесконечную литаргию. Утром мы увидели совсем близко отлязгавшего якорными цепями Димитрия красноватый берег. Очень возможно, что не было на всей земле более скудного места, чем эта спасительная для нас бухта Караджи. Ногая солончаковая степь в редких пучках почернелой травы поблескивала полосками снега. Он слежался в углублениях и бороздах. Даль, ровная, как натянутый шнур, уходила в глинистую муть. Над мутью косо неслись, сбрасывая заряды снежной крупы низкие тучи. Ни человека, ни птицы, ни развалин лачуги, ни колодца, даже ни одного камня, похожего хотя бы на могильный, не было видно на этой коричнево-черной земле. Людей обвиняют в неблагодарности, и большей частью не зря. Но тогда, после жестокого шторма, у меня появилось искреннее чувство благодарности к этой бухте и к ее убогой земле. По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века. Но она закрыла нас своим иссохшим и бесплодным телом от беспощадной стихии. Волны, обезумев от ярости, били совсем рядом в берега с такой силой, что они сотрясались. Комиссар Николаевского порта одолжил мне морской бинокль. Прячась за каким-то теплым железным кожухом, я долго рассматривал берега, надеясь увидеть людей. Но ни людей, ни других признаков жизни нигде не было видно. Невозможно было поверить, что это действительно крымская земля, Таврида, что в каких-нибудь ста километрах отсюда благоухающее солнце греет листву буковых лесов. В бухте Караджи мы простояли четыре дня. Шторм упорствовал, не стихал, и каждый раз при виде оловянного моря ревущего без всякой надобности и смысла, начинала ссаднить на сердце тоска. Дмитрий за эти четыре дня стал похож на брандвахту — общежитие для всякого портового люда и отставных моряков, где они ютятся со своими замызганными и брончливыми семьями. Такие брандвахты существовали почти во всех больших портах. Под них отводили устаревшие, изношенные пароходы, их ставили на причал в самом отдаленном уголке порта чтобы они не портили своим видом современный пейзаж. Брандвахты мигом обрастали принадлежностями сухопутного, главным образом кухонного быта, жестяными трубами от печурок, веревками для просушки белья и самим бельем, разноцветным, почему-то главным образом фиолетовым и мутно-розовым, цинковыми погнутыми корытами, решетчатыми ящиками, где почмокивали кролики с глазами, как из красной смородины, престарелыми котами, что мылись на салингах с видом отставных адмиралов, щенками, лаявшими на чаек, что подбирали вокруг брандвахта отбросы. За четыре дня стоянки Дмитрий сразу же оброс стиранным бельем. Стирали его без мыла, забортной водой, поэтому оно было покрыто желто серыми пятнами и разводами. Отовсюду уже тянуло густым запахом жилья. Во время шторма мешочники безучастно смотрели, как бесценно их добро летело в море. Иные мешочники даже помогали матросам. Но сейчас, когда страх смерти прошел, мешочники начали роптать и обвинять капитана в самоуправстве. К тому же нечего было есть. Капитан, пользуясь правилом об аварии на море, приказал открыть трюм, где мы везли для Крыма немного ячневой крупы. Крупу раздали пассажирам. Варить ее было нельзя. Камбус из-за шторма не работал. Кроме того, уже не хватало пресной воды. Крупа была густо перемешана с мышиным пометом. Пассажиры занимались тем, чтобы перебирали эту крупу, а потом съедали ее сухой, как едят семечки. Воду на Дмитрии берегли. На каждого в сутки выдавали только по литру этой пахнущей железом мутноватой воды с одна цисцерны. Еще гимназистам я читал о традиционных бунтах на парусных кораблях, о пистолетном дыме и капитанах, выброшенных в море мятежной командой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде я не мог вообразить, что буду свидетелем такого бунта в 20 веке на нашем мирном Черном море у берегов благословенного Крыма. Начали бунт шесть жоржиков, матросов в широченных брюках Клёш. К ним присоединилась часть мешочников. «Почему стоим четвертые сутки?» кричали матросы. Им объясняли, что шторм еще не стих, что между Тарханкутом и Севастополем тянутся оставшиеся после войны обширные минные поля, и по ним идти в такой шторм безумие. Матросы и мешочники послали капитану делегатов, но капитан, выслушав их, сказал, что пароход все равно будет отстаиваться сколько нужно и незачем пассажирам соваться не в свое дело. «А с голоду подыхать наше дело!» — зашумели матросы. «Другие капитаны напролом по минам идут, ничего не боятся. А нам что ж, давать дуба из-за этого тюти капитана? Пусть поднимает поры и снимается. А то разговор у нас с ним будет короткий. За борт и амба. Даем полчаса на размышление. За свою шкуру дрожит старый хрыч, а на нас ему начхать. Сами поведем пароход, подумаешь. Большое дело». Мешочники, бегая злыми глазами, поддакивали матросам хотя и побаивались, поглядывая на море. Оно все еще неслось в небольшом отдалении от нас вереницей стремительных пенных валов. На третий день стоянки в Карадже к нам в каюту постучал боцман Дмитрия. Он в полголоса сказал, что матросы и часть мешочников собрались около каюты капитана, шумят, ломятся в дверь каюты и грозятся выбросить старика капитана в море. Комиссар Николаевского порта встал, натянул шинель, взял... Маузер приказал нам без нужды до его выстрела не подниматься на палубу и вышел вместе с боцманом. По лицу у комиссара ходили железные желваки. Он был взбешен. Мы ждали выстрела, но его все не было. Вскоре до нашей каюты дошли дикие слухи. По словам матросов с Димитрия, комиссар якобы сразу же стал на сторону Жоржиков. Он вошел в каюту к капитану и было слышно, как он кричал на старика. Потом вышел, сказал Жоржикам, что капитан, старый рух летик Контра, но от того, что его выбросят в море, толк все равно не будет. Надо выбрать из своей среды человека, который мог бы заменить капитана. Дело это серьезное, потому что придется отвечать потом перед правительством. Поэтому его следует тщательно обсудить без вмешательства гражданских пассажиров и без продажных душ-мешочников. «Пошли в триумф», — сказал комиссар. «Обсудим и выберем капитана. Айда, братишки!» Как только братишки с комиссаром спустились в трюм, матросы из Димитрия по приказу капитана с непостижимой быстротой закрыли трюм толстыми деревянными досками, завинтили их болтами, а сверху еще навалили разный груз с палубы. Очевидно, дело это было рискованное, потому что матросы из Димитрия, хотя и посмеивались, но руки у них тряслись. В трюме гремели заглушенные проклятия, потом... Раздались выстрелы. Матросы стреляли вверх. Это было совершенно бессмысленно. Выйти из трюма они не могли. Наша каюта тотчас сообразила, что комиссар сговорился с капитаном и нарочно увел матроса в трюм. «Как Сусанин», — радостно сказал молодой мичман. Все были взволнованы тем, что в трюме нет продуктов и воды, и радовались, что комиссар себя не выдал. Иначе ему был бы верный конец. «Эй, подальше от трюма! Полундра!» На всякий случай покрикивал боцман. К вечеру шторм начал стихать. Дмитрий снялся с якорей и, медленно работая машиной, вышел из бухты. Его тотчас начало качать, но эта качка по сравнению с недавней штормовой казалась просто колыбельным баюканьем. Утром я проснулся от того, что в иллюминатор свободно лилось солнце. Стекло иллюминатора заросло солью, но даже через ее серую пленку сияла густейшая синева. Качки не было. Дмитрий только тихо вздрагивал от вращения винта. Я выскочил на палубу и зажмурился. Слезы потекли у меня из глаз. Прошло несколько минут, пока я снова начал различать все окружающее. Дмитрий шел в густой и глубокой синеве. Трудно было уловить ту черту, где синева моря переходило в синеву небо. Крутым откосом, отлитым из золота, сверкал с левого борта мыс Лукул. Со срывались оттаившие сосульки и разбивались о палубу, превращаясь в зернистый снег. За кормой стояла чернильная стена уходящего тумана, и в тишине бухт, в сиянии зимнего бережливого солнца, в ясности и приморской живописной прелести открылся Севастополь, как некий русский величественный Акрополь.